Глава 10 Галопам по Северным Европам Сразу после разговора с отцом Поднебесного, из которого мне стало известно, что больших денег при адвокате не было, я послал Григорьеву телеграмму, в которой просил узнать, не отправлял ли какой-нибудь Московский банк за границу деньги от имени Рютена или Поднебесного. Когда я вернулся в Петербург, ваш начальник сообщил мне, что ни одна из ипостасей Бориса Викторовича перевода не делала. Тогда я попросил его справиться на сей счет у чухонцев, но спрашивать не только про лиц известных нам фамилий, а вообще относительно всех, кто делает переводы на значительные суммы. И вот, полюбуйтесь». Ваш начальник пишет, что 19 апреля, то есть за день до убийства Столпакова, никто Ханс Веролайнен отправил из Выборгского отделения Северного банка в отделение банка... Э, Кунсевич посмотрел в телеграмму. Скандинавская кредитная компания в столице Норвегии 350 тысяч рублей. — Вы думаете, Веролайнен, это новая фамилия Поднебесного? — спросил Вельшин. А вы думаете, в Выборге полно людей, имеющих 350 тысяч? Да таких капиталистов по всей Финляндии даст бог десяток сыщица. Это не Россия. И самое интересное, что в христиании эти деньги еще никто не получил. Вот террас. Поднебесный грабил московский банк полторы недели назад. За это время до Норвегии можно было десять раз добраться. Передвижение ему затрудняет финляндский вид на жительство. В России ни один губернатор чухонский вид на заграничный паспорт не обменяет. Для этого финлянцу надо непременно быть в Финляндии. Виролайнен подал прошение на выдачу заграничного паспорта 19 апреля. А паспорт получил только третьего дня. Из Финляндии до христиании менее чем за двое суток не доберешься, стало быть. Он Только сегодня туда прибыл. А может и не прибыл, если сел на пароход не в Або, а в Гельсингфорсе. Тогда он приедет в Норвегию только завтра. Завтра деньги получит. Мы его перехватить не успеем. Завтра не получит. Завтра у норвежцев праздник День Конституции. Ни один банк работать не будет. Кунцевич раскрыл потрепанный томик указателя железнодорожных сообщений Который предусмотрительно взял у портье и стал внимательно его изучать шелестя страницами. Если мы сядем на четырехчасовой поезд, то завтра в 7.20 будем в столице. С 18 апреля, на наше счастье, стал ходить скорый прямого сообщения Петербург-Або-Гавань. Он выходит из Питера без четверти-10. Мы прекрасно на него успеваем. В 8 вечера мы будем в Або. — То есть догоним пароход Уляборг, который, — Концевич посмотрел на часы, вот — вот-вот пройдет мимо Кронштадтского рейда. В 9.35 мая мы в Стокгольме. Через 12 часов в Христиании. — Собирайтесь. — У меня нет заграничного паспорта, — обреченно сказал Вильшин. «Собирайтесь, прикажите снести наши вещи на извозчика и ждите меня на вокзале, а я на телеграф телефонирую Григорьеву. Думаю, паспорт вам доставят прямо к поезду. Заодно попрошу вашего шефа связаться с норвежскими властями и попросить их отсрочить под благовидным предлогом выдачу денег хотя бы на сутки». Вельшин опустился на диван двухместной каюты Провел руками по обивке и даже слегка попрыгал. Первый раз на пароходе доводится плыть. Признался он Кунцевичу. — А за границей бывать доводилось? — Доводилось. В Маньчжурии был. — Я имею в виду Европу. — В Европе не бывался. — Ну и как она вам? — Так мы же еще не в Европе. Финляндия же — это Россия. Кунцевич усмехнулся. — Да. Такая Россия, что совсем на Россию не похожа. А вот это безобразие. Титулярный советник был весьма удивлен этой репликой подчиненного. Обычно финское благообразие вызывало у туристов один только восторг. «И что же вам здесь не нравится?» — поинтересовался он у Петра Павловича. «А то не нравится, что здесь никто по-русски не говорит, и ни одной русской буквы не видать». «По-вашему, финны на финском пароходе должны по-русски разговаривать?» «А почему нет? Финляндцы такие же подданные государя-императора, как и все русские. Почему же они пренебрегают языком державы, под флагом которой плывет этот пароход?» «Флаг» означает территорию государства. Следовательно, пароход финляндского общества, идя под флагом Российской империи, представляет территорию общерусскую, а не только финляндскую. Вот мы на финском поезде ехали. Так там и надписи по-нашему писаны, и прислуга по-русски говорит. А тут и воды не допросишься. Захотите пить? Скажите вас, сэр, они вас поймут. китос поблагодарил не имеющий чина, успевший выучить одно финское слово. китос Искаженное спасибо. По-фински. Через час после отплытия позвонили к ужину, и пассажиры, наслаждавшиеся чудесной майской погодой на верхней палубе, двинулись в кают-компанию, где уже были накрыты столы. Общество на пароходе было по преимуществу мужское. Дам-путешественниц не набиралось и десятка. В середине обширной залы стоял стол, заставленный графинчиками с водками трех сортов, Практически все входившие в кают-компанию джентльмены первым делом направлялись к нему. Не стали исключением и российские сыщики. — Вам какой налить, Вячеслав Николаевич? — спросил Вельшин, взяв в руку две рюмки. — А давайте каждой по рюмашке, чтобы ни одну не обидеть, — сказал титулярный советник, накладывая в малюсенькую тарелочку кусочки слабосоленой рыбы. Кроме водки и холодных закусок подали горячее, непонятного происхождения мяса и жареный картофель. В корзинке с хлебом лежали лепешки к некебред. Делали их из ржаного и овсяного теста без добавления соли. Кунцевич едва смог проглотить маленький кусочек этого любимого финлянцами лакомства и больше к лепешке напоминавший на вид какую-то старую дырявую подошву, не прикасался. После ужина они снова переместились на палубу. Пользуясь белой ночью, Кунцевич развернул речь. Он прочитал про убийство Гапона, про предстоящий поединок господина Поддубного против господина лоранде де Бокеруа в цирке Чинизелли на приз в шесть франков, про Государственную Думу, про учебный поход русского подводного миноносца «Белуга» и обеспечивающего парохода «Славянка» из Либавы к берегам Норвегии, про избирательную реформу в Швеции и... задремал. Сыщики еще в Або купили билеты до столицы Норвегии, поэтому их багаж переместился на вокзал безо всякого их участия. Транспортировка чемоданов входила в стоимость проезда. Будучи налегке, они решили добраться от пристани Шепсбру до вокзала на трамвай. Мячеслав Николаевич протянул кондуктору монету в аду крону и жестом показал, что ему нужны два билета. Вместо того, чтобы оторвать от катушки билеты и отсчитать сдачу, кондуктор протянул Кунцевичу увесистый бумажный пакетик. Титулярный советник сорвал печать и увидел, что в пакете находятся мелкие монеты это он мне деньги разменял сообразил чиновник вылавливая из горских медиков шведский гривенник сыщик вспомнил постоянные пререкания пассажиров питерских кодекс с кондукторами из за денежных расчетов и в очередной раз восхитился европейским умением делать жизнь удобной даже в мелочах до отхода поезда оставалось около двух часов за это время Нужно было успеть поменять деньги, и сделать это можно было еще на пароходе, но курс там оказался просто грабительским. За 100 русских рублей давали 160 крон, при официальном курсе 51 копейка за крону. Поэтому на корабле разменяли только десятку. Однако в стокгольмских банках ситуация была не намного лучше. В первом, куда они зашли, давали одну крону 70 эре за рубль, во втором — одну крону 75 эре, а в третьем — и вовсе полторы кроны. Мечеслав Николаевич плюнул и хотел вернуться во второй банк, но Вельшин дернул его за рукав. «Вон, кажется, еще одна банкирская контора», — сказал сыскной надзиратель, неблагородно указывая пальцем на желтую вывеску с надписью Скандинависка кредитактие Благд». «Точно! Это, кстати, отделение того самого банка, куда Веролайнен перевел деньги. А ну-ка зайдем!» Тут давали за рубль крону 65. и Вельшин, развернувшись, направился было к выходу, но титулярный советник его остановил. Не спешите, коллега, у меня к этим банкирам есть пара вопросов. Дождавшись своей очереди в кассу, Мячеслав Николаевич в течение нескольких минут поговорил со служителем, после чего раскланился, и вышел из банка, так и не поменяв денег. Очевидно, больше, чем сто семьдесят пять. Закачу, мы нигде не получим. Поэтому предлагаю вернуться туда, где дают хотя бы эти деньги. А зачем нам вообще шведские кроны? Поменяли червонец, да и довольно, чай на обед и папиросы хватит. Может быть, в Норвегии за рубль и две кроны дадут, предположил не имеющий чина. Все скандинавские страны состоят в монетном союзе. Датские, шведские и норвежские кроны имеют одинаковую стоимость и свободно ходят в любой из этих трех стран. — А вы знаете, нам повезло, Петр Павлович, очень повезло. — И в чем же нам повезло? В том, что за рубль вместо двух крон дают полторы? — Это еще ничего. Будет хуже, если за рубль станут давать в морду, — ответил словами классика титулярный советник. Но... Везение наше состоит в том, что Поднебесный перевел в скандинавскую кредитную компанию 350 тысяч рублей. Столько рублей нет ни в одном из их отделений. Следовательно, пожелай Борис Викторович снять деньги с текущего счета, ему их выдадут в кронах. А теперь вопрос. Сколько потеряет господин Верлайнен на разнице курсов? Вельшин поднял глаза к небу и стал беззвучно шевелить губами. Кунцевич не стал дожидаться, когда подчиненный окончит считать, и посчитал сам. 165 умножим на 3 и прибавим еще 80. Получим 575 тысяч. А если менять по официальному курсу, то получаем 693. Итого 118 тысяч крон разницы. Представляете, какая потеря? 50 тысяч рублей. Почти 60. Стали бы вы при таких условиях снимать деньги? Да не в жизнь. Вот и я про это. Конечно, при таких объемах банк предлагает более выгодный курс 170 за нашу сотню. Но и тогда, Верлайнен. Теряет более ста тысяч крон. Что бы вы стали на его месте делать? Да откуда мне знать? Я денег в банках не держу. У меня и к получке жаловни не остается. Я тоже не капиталист. Но рискну предположить, что наш подопечный поищет банк с более выгодным курсом. А это займет какое-то время. Мы можем вполне успеть. Анатолий Николаевич Гречневский, чрезвычайный посланник и полномочный министр Российской империи в Норвегии, изволил принять только Кунцевича Нижнему чину, секретарь миссии, невысокий мужчина с испуганным лицом, предложил обождать в приемной. Мячеслав Николаевич раскрыл дверь и оказался в роскошно обставленном кабинете, у дальней стены которого за прекрасной работой столом сидел 55-летний мужчина с лихо завитыми усами и при аккуратно подстриженной бородке. Титулярный советник представился, принял приглашение хозяина присесть и приступил было к изложению своей просьбы, но в это время дверь открылась, и в кабинет тихой мышкой проскользнул секретарь. В руках у него был серебряный поднос, на котором стоял запотевший графин с прозрачной жидкостью, две рюмки и серебряное блюдо, доверху наполненное черной икрой. Отведайте прежде всего здешние водочки, здорожки, господин титулярный советник. Она имеет определенный пикантный вкус, говорят, из-за свойств местной воды. Да и корочкой закусите, и корочка наша, русская. Сыщик поблагодарил, выпил рюмку и правда неплохой водки, съел ложку икры и сделал вторую попытку изложить послу причину появления в его кабинете. — Знаю, знаю читал депешу из вашего ведомства, только вот сделать для вас мало что могу. — Не торопятся Норвеги нам помогать, законники чертовы. Знаете, какую кучу бумаг они от меня потребовали? Я привез копии почти всего дела. В Петербурге бумаги перевели на французский. Мечислав Николаевич открыл замки ручного саквояжа. Бумаги — это хорошо, но им нужно решение судебного следователя о привлечении этого, как его, а, небесного, поднебесного, поправил чиновник для поручений, прибывшего сюда с паспортом на имя Веролайнена. Да-да, этого самого Чухонца в качестве обвиняемого. С перечнем всех доказательств, его вину устанавливающих. Решение об объявлении его в розыск, как скрывшегося от суда преступника. Постановление... Э -э, не припомню, какое постановление я вот тут записал. Посланник протянул Кунцевичу, исписанный сверху донизу лист. И только получив эти все бумаги... Местные судебные власти смогут принять хоть какое-то решение. Есть у вас что-нибудь из этого списка? Как вам, вероятно, известно, ваше превосходительство, судебное следствие по политическим делам у нас почти никогда не проводится. Чины жандармской полиции наделены полномочиями проводить дознание, материалы которого... Вот! Они как только услышат про жандармское дознание так сразу рыло свои начнут воротить. Европа, будь она неладна. Мы не будем, скажут, нарушать гражданские права. Постойте. А паспорт у него выходит поддельный? Не поддельный, но выдан другому человеку. Поднебесный два года назад купил в поезде у двух пьяных финнов, Рютенна и Веролайнена их виды на жительство в России. Они в это время уже находились на финской территории и виды им были больше не нужны а срок их не вышел мои финские коллеги нашли этих чухонцев и довели до сознания у меня есть даже копии протоколов и формальных допросов Финлянцы успели доставить прямо к пароходу на финском и в немецком переводе это замечательно за паспорта они его сразу задержат Тут интересы их королевства нарушаются. Правда, и держать долго не будут. Наверняка наш друг сошлется на то, что был вынужден воспользоваться подложным паспортом, чтобы сбежать от царских сатрапов. — Пусть только задержит. Я попытаюсь убедить его вернуться домой добровольно, но чтобы его задержать, его поначалу надо бы найти, — сказал титулярный советник. — Искать его не надо. Главный инспектор столичной полиции выпил так много вина и сожрал так много стерлядей на моих приемах, что просто не смог мне отказать. Ваш небесный поднебесный Веролайнен стоит в метрополе. Это здешняя самая хорошая гостиница. Двадцать второй номерс. Давайте бумаги, я их попытаюсь сегодня передать прокурору, а уж там, как бог даст. Будем надеяться на лучшее. «А когда господин прокурор примет решение?» «Олеший его знает. Но не сегодня точно. Да и не завтра. Завтра воскресенье». «Так поднебесный же сбежит!» «Посол пожал плечами». «А вы его стерегите. Как стеречь-то, небось, знаете? Не зря в охране служить изволите?» «Я в сыскной служу, ваше превосходительство». «Ах, <связь> невелика разница».